Вмиг, оказавшись снаружи, бросив беглый взгляд по сторонам и убедившись, что они находятся в полном и совершеннейшем уединении, Бестужев, не колеблясь, прям-таки сдернул невысокого человечка с козел, помог ему удержаться на ногах, отобрал кнут, хозяйственно воткнул его в гнездо. Извучик был ошарашен настолько, что и не думал сопротивляться, пока Бестужев заталкивал его в фиакр. Крестьянин охнуть не успел, как на него медведь насел. Без улыбки проворчал себе под нос Бестужев и И громко сказал «Добрый день, Густав!» «Не узнаете?» «Неужели?» «Я-то полагал, что столь щедрого пассажира можно и запомнить!» Густов уставился на него, пребывая в совершеннейшем удивлении. Только теперь, присмотревшись к нему с близкого расстояния, Бестужев обнаружил, что перед ним человек пожилой, наверняка перешагнувший за 50 обветренное лицо в мелких морщинках, шея цеплячья, старческая, глаза какие-то тусклые. «Господин Краузе? Я право, вы право!» «Можете и так меня называть», — сказал Бестужев жестким неприязненным тоном, сразу расставлявшим все на свои места. «Хотя настоящее имя у меня другое. У полицейских, густов сплошь и рядом имен гораздо больше, чем полагается обычным обывателям». Последняя фраза произвела на извозчика прямо-таки ошеломляющее впечатление. Глаза у него вылезли из орбит, рот приоткрылся — Густав отпрянул к закрытой дверце, в нем появилось что-то от побитой собаки. подозрение Бестужева мгновенно переросли в уверенность. — Что это с вами? — Густав, — язвительно осведомился он, — почему упоминание о полиции у вас вызвало столь бурный всплеск эмоций, ничуть не свойственных добропорядочному подданному императора и короля? Вы мне сейчас напоминаете нашкодившего кота, который сожрал печенку на кухне и был застигнут поваром, как выражаются итальянцы инфлагранти. С поличным, на месте преступления. Или, вульгарно выражаясь, на горячем. Ну, густов Извозчик таращился на него, как на привидение, беззвучно шевеля бледными узкими губами. Никаких сомнений уже не осталось. Скотина, тварь, мерзавец, слабая душонка. Не сводя с него цепкого взгляда, как охотничья собака перед загнанной в непроходимый кустарник дичью, Бестужев медленно поднял руку, потеребил двумя пальцами левый лацкан-сертука, за которым агенты здешней тайной полиции как раз и носили служебный значок с двуглавым имперским орлом. Густав казался олицетворением тоскливой безнадежности. «Вынужден вас разочаровать», — жестко усмехнулся Бестужев. «Я не могу предъявить вам значка, поскольку служу не в императорско-королевской». А в российской тайной политической полиции значков у нас, подобно австрийским коллегам, нет. Но ваше положение от этого не делается менее безнадежным. Я здесь нахожусь совершенно официально, легальнейшим образом взаимодействую с вашей тайной полицией. Подобные учреждения, независимо от их географического положения, никогда не отличались кротким нравом. Вы когда-нибудь привлекались к суду, Густав? А в полиции на допросах бывали? — Нет, — пробормотал совершенно раздавленный извозчик, — никогда в жизни. Исключительно мелкие штрафы за нарушение полицейских предписаний о извозе. Случайные нарушения. — В таком случае приходится констатировать, что вы потрясающий неудачник, — без улыбки сказал Бестужев, давя взглядом, хмурым видом, грозным выражением лица. — Ваше первое же серьезное знакомство с полицией? — Означает привлечение по столь тяжким параграфам, что и врагу не пожелаешь. Он бросил резко, словно хлыстом ударил. — И спасти вас может только полная откровенность. Понятно? Будете откровенны, и у вас появится шанс остаться не сообщником, а жертвой. Ну? В уголках глаз Густава появились даже две мутные старческие слезинки. Извозчик, подрагивая нижней челюстью, с натугой выговорил. — Они меня убьют. — Непременно убьют, майнгерр. «Не буду врать, что меня эта перспектива трогает», — жестко сказал Бестужев. «Это жестоко!» «Полагаете?» — прищурился Бестужев. «Двух они уже убили, и один из них был моим другом. С какой стати меня должна волновать судьба постороннего человека, который всех предал?» «Хорошо вам говорить», — плаксивым тоном промянул Густав. «Вы полицейский. У вас наверняка есть пистолет, вы умеете с ним обращаться, а я мирный обыватель». Даже в армии никогда не служил из-за скверного здоровья. Мне-то каково? Что прикажете делать, когда такие страшные люди?» Он жалобно ныл что-то еще. Бестужев не слушал.